Кучка разбойников В одно из воскресений слободские мужики сидели на завалинке около избы овчинника и толковали о новых порядках. Говорили о том, что весь народ против, только вот завелась кучка разбойников на деревне и безобразничает, и что все равно их дело не выйдет, потому что народ хороший, помнящий и Бога еще не забыл раз народ весь против тут все равно ничего не сделаешь. Проезжавший по деревне кузнец из соседнего села остановил лошадь и подошел говорившим поболтать и выкурить трубочку Об чем разговор спросил он присаживаясь и доставая кисет Да вот об новом начальстве говорим об этих разбойниках а сказал кузнец кивнув головой. А у нас и все-то словно взбесились, как злодеи сделались. Прежде Бога помнили, чужого не касались, а теперь понравилось, что чужое давай сюда. Нет, у нас, слава Богу, на редкость люди хорошие. Как заговорили эти разбойники, чтобы отнимать у богатых землю и имущество, так все против были. Прямо их в глаза разбойниками так и зовем. «Да, это на редкость», — сказал кузнец, покачав головой. «А у нас такие злодеи все, не дай бог. Что наше начальство-то новое скажет, то и вали. Отбирать у кого, выселять. Там еще декрету такого не вышло, а они уж стараются». «Нет, у нас люди хорошие. Хотя бы один, когда за них рук поднял, ни за что. Они свое говорят». А мы напротив. На собрании нас позовут. Говорите, граждане, высказывайтесь. А мы молчим. Газет для нас выписали. А мы их все на цигарке. от ей-богу. А у нас, братец-то мой, начали с земли помещицкой. Кто за то, чтобы отнять? Все как один человек. Обрадовались. Как сукины дети-разбойники. А у нас... Когда первый раз только заговорили, чтобы отбирать, так все такой шум подняли, что просто беда. «Бога, кричим, забыли, разбойники! Вам на большую дорогу только впору идти, — сказал овчинник. Да, — продолжал кузнец, — и отобрали, братец-то мой, землю. И никто не нашелся против. Все поднимали руки. Все. У вас, значит, все такие-то... Как у нас эти пять человек? Выходит, так. А у вас, значит, землю совсем не тронули? Спросил кузнец. Наступило молчание. Да нет, землю ты и мы отобрали. Кто же у вас-то постарался? Общество? не какой там общество? Общество все было против. Все вот эти пять разбойников. Что же это вы допустили-то? А ну их к черту! «Связываться еще?» «Отстранились, и кончено дело. Им отвечать, а не нам. Подожди, ответят. Вот мы их тогда обнаружим. Ведь что, сукины, дети делают? Андрей Степанович у нас, арендатор этот. Человек, можно сказать, первый сорт был. Так эти разбойники постановили все у него отобрать, а самого выселить, чтобы, говорят, гнезда эти с корнем вывести. И ладно». А то нынче тут хороший сидит, а завтра какой-нибудь злодей придет, и опять кровь будет пить. Ты можешь себе вообразить? Плакали все мы-то. Плакали? Да, человек очень хороший был. Все против были, как один. И пришлось выселять? Что ж сделаешь-то? И не то, что выселили, а еще и растащили все до последней щепки. Все через них, через окаянных. «Берите, говорят, а то другим отдадим». — Ну, известно, каждый думает, что раз все равно разберут, так уж лучше мы возьмем, чем другие попользуются. — И все эти пять человек в должности состоят? — спросил кузнец. — Все до одного. — чего ж так вышло-то? — от Оттого, что народ у нас хороший очень, — недовольно отозвался овчинник. — Мне богобоязненный и правильный человек пойдет на такую должность душу марать, да еще отвечать потом. А эти, как они наглые сукины дети, так и прут всюду, и в председатели и куда хочешь. Ведь это что, какой разбой развели? Садик был у этого Андрея Степановича, так весь его на глазах у него обтрясли, с ветками оборвали. Кто же это? Кто? трясли -то, конечно, все, да ведь все из-за них, из-за разбойников. Они слух пустили, что кто трясти не будет, тому из имущества арендаторского при дележе ничего не достанется. но тут, конечно, дело. Так все принялись бузовать, что только треск идет. Здорово, сказал кузнец. А у нас слух прошел, что вы будто сами пожелали и землю делить, и все. Какое там сами? Все против были». И мы так смотрим, что ни к чёрту их дело не пойдет, потому что, раз весь народ против, тут уж ничего не сделаешь, а ответить им когда-нибудь придется, вот уж тогда мы все причтем».